Образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шиллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под давлением этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было. «Жалко» ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека. Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждение, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума,